Флот Евразия. Группа флотов Доминион. Глубокий космос. Финиш через 112 локальных часов, господин адмирал. Тим Хеммерсбрандт кивнул и жестом отпустил дежурного офицера. Тот немедленно отключился. Дежурство по флагману оставляет мало свободного времени. Евразия, растянутым на мегаметры роем, чертила множественный пунктир от окрестностей Солнечной системы, к далекой колонии у Пронга-30. Конечно, рейдер-искателей нужно было вызволять. Точнее, даже не сам рейдер. Если искатели не дураки, корабль свой они, конечно же, бросили, предварительно освободив бортовую информационную сеть от данных по генератору нуль-коридора. И теперь прячется где-то в диких джунглях Табаски. Хунта диктатора онвы уже перебросила в систему Пронга-30 внушительные силы. Система блокирована. Высажен десант. Все это понятно и предсказуемо, и без перехвата рапортов Дипеш от командующего вторжением диктатору Унве. Крупные соединения космической армады шатцуров продолжают атаковать отдельные миры Союза. Практически не осталось нетронутых колоний азаней. Кроме того, шатсуры помалу взялись подавлять планеты софт и Свайтов. Медленно, но верно, Шатунве, не называть же его, как принято у скелетов, Шатта. или того хуже императором расширяет область своего безоговорочного влияния по галактике. В уме последовательности и стратегической грамотности ему не откажешь, да и силы у него сосредоточены прямо, скажем, ошеломляющие. И как вся галактика проспала формирование такого суперфлота. На миры доминанты Земли совершались пока единичные нападения, а еши и вовсе доселе не трогали. Оно и понятно, на кой хрен во время первого этапа военной экспансии в шатуунви выстуженные низкотемпературные планеты. Вот а еши и не трогают. Зато беднягам Азане досталось по полной программе. Настырные скелетики учинили форменный геноцид. Более 70% птичек попросту уничтожено. Уцелевшие рассыпались по галактике. Даже нетронутые пока миры Азань не опустели – Жители предпочли сбежать от греха подальше. Земля предоставила остаткам правительства Азанни убежище и защиту. Пик пирамид Азанни организовал ставку прямо на прародине людей. Софт и свайги спешно мобилизуются, расконсервируют даже древние допотопные корабли и вооружают гражданские лайнеры и грузовозы. Галактика встряхнулась от пятивекового оцепенения. Появился новый враг, внутренний на этот раз, и Союз медленно стал восставать, как Феникс из пепла. К Пронгу-30 Солнечная система отослала два флота и Евразию, и Антарктиду. Два адмирала Тим Хеммерсбрандт и Геннадий Лесин должны были любой ценой смять шатсуров у Табаски, отыскать экипаж Шустера Эпсилон-75 и доставить его в Метрополию, либо на любой из достаточно защищенных земных миров, на Офелию, Хобарт, Селентину, Пеломен отвергли, как непозволительно близкий к областям, ныне контролируемым шатсурами. Экспедицию снарядили так спешно, что часть работы пришлось выполнять уже на марше, но военным Доминиона не привыкать к овралам. Чильонте не позволял расслабиться даже в тихие сонные времена, и те из солдат и офицеров, кто еще совсем недавно втихую раптал, внезапно осознали смысл постоянных тренировочных тревог, боевых учений и бесконечных патрульно-заградительных рейдов, хотя заграждаться вечно было совершенно не от кого. Адмирал Тим Хеммерсбранд подозревал, что по боеспособности любой из флотов Доминиона в числе первых во всей галактике. Вот только о планах Шатцуров никто толком вовремя не догадался. Ходили невнятные пересуды по великосветским салонам, То только самые верхи доминанты земли не соизволили к ним прислушаться и к выводам некоторых прозорливых офицеров того же Хеммерсбранта тоже не прислушались а расхлёбывать, разумеется, выпало Хеммерсбранту с коллегами впрочем сейчас не до обид и политических дрязг технология ноль коридора действительно становится делом номер один в галактике достанется людям, а значит союзу. союзу стоит достанется шатцурам галактика умоется кровью. Второе недопустимо. И адмиралы Хеммерсбрандт и Лесин сделают все возможное, а понадобится и невозможное, чтобы не допустить этого. Тем более, что стабильные перехваты и расшифровка сообщений и мгновенной связи со стратегической базой вблизи Цуры внушали определенную надежду. У скелетиков на Табаске не все пошло гладко. Большую часть поселения они и подавили. Но искатели все еще не пленены, да вдобавок в районе их высадки какие-то маловнятные туристы неожиданно надавали по сусалам передовым соединением шатовских десантников. Ай да туристы! Ай да молодцы! 112 часов до финиша в системе Пронга-30. Держитесь, спасатели! Держитесь, туристы! Ваша помощь тоже пригодится, доминанте земли! Господин адмирал, лейтенант Хмелевой... «Канонир шестнадцатой батареи просит о доложил дежурный зам. Хемерсбрандт отвлекся от размышлений, отставил в сторону старинный стакан в металлическом подстаканнике. Чай помогал адмиралу думать и вопросительно поднял брови. — Лейтенант? Канонир? — Он утверждает, что располагает важной информацией, сэр. — Зови, — велел Хемерсбрандт. — Поглядим, что у тебя за информация, — подумал адмирал. Он был хорошим командиром и потому никогда не пренебрегал мелочами.